Глава восемнадцатая Рыжебородый бесцеремонно скользнул за столик. Внимательно осмотрел каждого, но без негатива или наглости. Скорее, мельком оценил. «Здорово, мужики!» Начал он, когда никто из троицы даже бровью не повел. «Нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы вы возглавили мой караван. Плачу пятьдесят горошин на всех авансом». и потом по двадцать горошин за каждую машину, что дойдет до карьера. Заметив, что никто не торопится отвечать на его предложение, барыга зачастил. «Мужики, ну серьезно, цена хорошая. Я понимаю, что у вас самих шансы выбраться больше, но у нас есть нахари, и серьезные стволы». Снова пауза. Пал не знал, что ответить, уж точно не такого ожидал. Однако мужик оценил ее по-своему. Хорошо, в довесок патронов к вашим стволам по сто штук дам, уже на карьере. В движении, естественно, весь боезапас за мой счет. Все это хорошо, наконец-то выдавил из себя пал, опешивший от такого предложения, но сумевший удержать покерфейс. Только вот ты нас не знаешь и поручиться за нас некому. Так с чего ты решил незнакомых чужаков не просто в охрану взять, а даже предлагаешь ее возглавить? «Вдруг мы муры какие-нибудь?» «Да что я муров не видел?» Воскликнул жнец, но тут же прикусил язык. «То есть это? Ну, какие из вас муры? Те сплошь отморозки, на спеке сидящие. Да и плевать, если честно. Сейчас зебры тут такой гей-парад устроят, что все будем бежать без оглядки». «Гей-парад?» Тут уже Пал не смог сдержать удивления. «Ну да». как само собой разумеющееся подтвердил жнец, но, заметив их опешившие лица, ухмыльнулся. «Вы что, не в курсе?» «А, ну да. Последние они проводили пару лет назад. Вы, видать, свежее будете. Короче, у них там авторитарная власть у Всемирной Церкви. Ну и сами должны понимать, как они относятся к всяким меньшинствам. А против природы не попрешь, и многие палятся на мужеложестве». «Вот их собирают по зонам и раз в пару лет вывозят сюда. Священный поход по магазинам и злачным местам. Конечно, под шумок гребут и всяких толерастов, и неугодных диссидентов, но основная масса зебр – это гомосеки». «Чего-то я сомневаюсь», – мотнул головой Пал. «Видел я этих зебр. Грамотно работают. Прикрывают свой сухопутный линкор мелкими машинами со всех сторон». «Двигаются правильно, да и оборудование там сложное. Кого угодно не посадишь на такое. Может, это и не спецы, но регуляры точно». «Не, ну там есть еще черные и белые», — согласился Жнец. «Поводыри. Черные — это палачи, а белые — священники. Фанатики, что контролируют стадо. К тому же, всех их прогоняют через учебку перед парадом». И «Откуда такая инфа?» спросил Холод. «Звучит дико и нелепо». «Есть такое», – кивнул Барыга. «Они, конечно, хотят все вернуться, так как ветеранам похода выдают отдельное гражданство в каком-то забытом куске земли где-то в Гренландии. Это если они смогут искупить грехи. Ни черта на той земле нет, кроме пустырей и вулканов, ну и законы помягче». Могут жить, как хотят, если не выпячивают свою идеологию. Но сами знаете, улей опасное место, потому некоторые зебры хапают нашего живительного воздуха. Часть, естественно, остается иммунными и остается невыездными. Вот от них и нахватались. Я же торговец, а информация тоже товар. Мужик снова вопросительно уставился на пола, опознав в нем старшего группы. Тот же, в свою очередь, переглянулся с напарниками. Оба едва заметно отрицательно мотнули головами. Полу тоже не нравилось, с какой напористостью торговец пытается их завербовать. Попахивает подставой. Однако это заметил и сам жнец. Немного скривился, но пригнулся к столешнице и, понизив голос, зашептал. «Мужики, я ведь не просто так торговцем стал. Есть у меня дар полезный». Я просвечиваю вещички, так что могу сразу сказать, чего стоит клиент и сколько с него можно взять. Вижу, у вас с деньгами все в порядке. Но интересные у вас медальончики на шеях». Жнец тут же отпрянул и выставил ладони вперед в защитном жесте, потому как холод уже потянулся за ножом. «Э, спокойно!» – тихо, но эмоционально воскликнул барыга. «Я на вашей стороне. Пусть это будет нашей тайной!» Но раз вы из них, то просто обязаны помочь. Без вас я вряд ли доеду к карьеру. И уж точно не довезу всех оставшихся в стабе живыми. Они, может, и не самые лучшие, но все же люди». Пал кивнул холоду, и тот слегка расслабился. Теперь понятно, почему жнец обратился к ним. Если часовые приняли их за тройку стронгов, то жнец, видимо, успел просветить их вещи и понять, что они каким-то образом связаны со светляками, а те считались чем-то вроде местной элиты и крыши самих стронгов, то есть сугубо положительные ребята со своим кодексом чести. Вскоре стало понятно, почему жнец так жаждал отдать им командование конвоем. Все, кто чего-то стоили, уже давно дернули на запад, едва заслышали о фестивале. Золотая Орда регулярно приходила в эти места. и заполняла его полноводной рекой, не щадя никого и ничего. Если Пал правильно понял из объяснений Жнеца и мануалов базы, в их мире не все так радужно. Армия поддерживает порядок среди населения, но воевать-то ей не с кем. А в мирное время армия все равно поглощает ресурсы, не принося никакой пользы. К тому же технику нужно регулярно обновлять из-за развития технологий. Вот ушлые ребята и нашли лазейку, как одновременно обменять устаревшую технику и неугодных власти на нечто полезное в хозяйстве. Их интересовало почти все. Иммунных разбирали на органы, магазины потрошили на наличие золота и других драгметаллов, а также хватали различные образцы технологий от мобильных телефонов и компьютеров до новинок автопрома и любой технической документации. однако больше всего за что инквизиторы готовы были пытать любого пойманного иммунного их интересовали старинные церкви и нолды если попался с примочками от нолдов или нательным крестиком молись перед разборкой а то и во время ее есть шанс провести невероятно приятный допрос очищения даже если ты ничего не знаешь фанатики не остановятся в итоге то что построилось перед паладиом Нельзя назвать иначе, как с бродом. Во время фестивалей «Зебр» и «Воин стабов» залетчики могли отработать свои косяки перед обществом, с оружием в руках. Вот основная часть боевиков рванула в более приятные края. А оставшиеся? Пал только вздохнул, осматривая три десятка мужиков и еще несколько не самой приятной наружности женщин. Нет, все они знали, с какой стороны браться за ружье или топор. Без этого в безумном мире улья никак. Но объединяло их одно – некая заторможенность и постоянно проскакивающая в глазах паника. Грязевое болото вокруг охраняло стап лучше всяких стен. Если человек проваливался почти по колено, то литник завязнет по самое брюхо и станет легкой добычей. Вот монстры и не суются сюда. Но именно это болото и мешало развитию поселения. Протащить нечто полезное на этот остров стоит огромных усилий. Выезжать предлагалось на семи буханках с небольшой модернизацией, усиленным и зарешоченным каркасом и вырезанным в крыше пулеметным гнездом. Все они окрашены в незамысловатый камуфляж и оснащены шипами, что помогут только против самых слабых мутантов. Но это самый худший вариант для Востока, с еще часто встречающимися пятнами черноты. Да и в дороге отремонтировать пострадавшую машину можно с помощью пассатижей, проволоки и такой-то матери. Уж точно лучше двух мощных японских джипов, которым с недавних пор Пал не испытывал доверия. Распросив контингент на наличие талантов, пришел к неутешительным выводам. Ни о какой серьезной тактике речи быть не может. Стадо как оно и есть. Раздал машинам номера с первого по девятый. Первый джихад-мобиль, оснащенный спаркой пулемет-огнемет, отдал Хиту и холоду. Верзила должен первым почувствовать опасность благодаря своему дару. Хиджа в случае чего, вывезет их из задницы. Даже с такими руками-ногами он водил лучше, чем кто-либо в этом стабе. Сам Тропов занял место пулеметчика в головной машине. Замыкал шествие жнец на втором джипе. Это личный транспорт барыги и укреплен получше остальных. Повезло, что жнец все же дружил с головой и спешил не торопясь, потому дал палу время, хоть на какую-то отработку движения в колонне по периметру стаба, и не рвался ехать на ночь глядя. Потому разместил их троицу в своем опустевшем мотельчике из все тех же контейнеров. Непритязательно, как и все в этом стабе, но отдохнули после выматывающего марш-броска по колено в грязи. В предрассветных сумерках взревели движками три простеньких ДТ-75 с бульдозерным оборудованием и скрепленные между собой паровозиком на жесткой сцепке. Таким образом они пробивали грязевой слой и уплотняли колею. Но топкая жижа очень быстро возвращалась обратно. потому следом за ними уже в походном строю двинулась и колонна. Шесть километров до нормальной земли прошли почти за час. По пути встретили несколько увяших бегунов. Не стали даже добивать, потому как те изголодались до состояния ползунов. Только жалобно и тихо урчали, пытаясь догнать уходящую добычу. Патроны еще пригодятся, а сама техника ревом превосходит урчание. Первые неприятности встретили их, когда колонна почти выбралась на нормальное пространство. Тракторы вдруг заглохли, а их водители в панике повыскакивали наружу. И по проделанной тропе бросились назад, почти угодив под колеса джипа хитреца. Пал не успел выругаться, как заметил запрыгнувшую на первый бульдозер тушу. Лотерейщик и довольно развитый. На его лапах появились комки грязи, так что он тут же поскользнулся и со злобным урчанием сверзился с крыши трактора. Следом полезли более мелкие твари, но уже не совсем примитивные. Те с упрямством пытались прорваться через грязевой вал, что оставался по краям дороги. Десятка три, не меньше. Тут же загрохотали пулеметы на буханках. Их разбавили длинные автоматные очереди из бойниц. И одиночные хлопки дробовиков «Отставить огонь!» Заорал Тропов в рацию «Отставить вашу мать!» Султаны из грязи показывали Что эти перепуганные придурки Почти не попадают по целям Но задеть друг друга могут запросто А вот хит и холод Отработали нормально Джип медленно пятился назад Оттесняя головную машину В то время как холод Одиночными раскалывал головы тварям Когда те все же преодолели тракторы, слитным залпом огнемета отсек их от себя. Пламя на мокрой грязи горело неохотно, однако этого хватало, чтобы отпугнуть и задержать мелочь. Это дало Тропову возможность использовать высоту своей позиции и отработать по выпалшему лотерейщику. Получив несколько попаданий по всему телу, тот отлетел и забился в агонии. Остальные, оставшись без вожака, заметно сдали позиции. начали тупить, хоть не прекращали попыток пробиться к каравану. В мануалах часто упоминалось, что стаи опасны не только количеством. Некоторые развитые монстры значительно умнеют и каким-то образом могут управлять слабыми собратьями. Похоже, это именно такой случай. Вдвоем с холодом они быстро добили потерявших в грязи свою единственную сильную сторону бегунов. Те вывалились до неузнаваемости и постоянно поскальзывались и падали. Опасность представлял только отбывший лот. Тропов в матерных выражениях рассказал, что думает о родителях всех охранников и пообещал пристрелить первого, кто откроет огонь без видимой причины или его команды. Они такой грохот устроили, что вскоре тут соберется весь восток, а то и запад. Вставшие бульдозеры двинулись дальше. но грязь уже успела затечь в промежутке между техникой. Пришлось всем выходить из укрытия и буквально на плечах вывозить буханки на нормальную дорогу. При этом изгваздались все так, что сами стали похожи на пустышей. Жнец испугался за свое добро и грозил всем смертными карами, даже за ствол хвататься стал. Впрочем, это только мешало. Его матерные команды ничем не помогали и без того запуганным людям. Но спустя четверть часа они выбрались на нормальную грунтовку и рванули дальше. Барыга долго торговал с карьером, потому знал целых восемь относительно безопасных путей, которые и предложил Тропову. Но тот забраковал все, и сейчас они рванули на юг, параллельно удавке. Это серьезный крюк, но он приблизит их к клинку, как называли далеко выступающие на запад черные кластеры. которые на другом конце сталкивались с таким же клинком густонаселенных городов очень опасное место но сейчас петли среди черноты спасут от дронов коими пользовались все внешники и не только они хорошо что здесь преобладали степные ландшафты и следовательно мало рек через которые из-за разрушенных мостов трудно перебраться на технике конечно он дул на воду ведь переброска войск в мир Улья дело не быстрое Зебрам понадобится не одна неделя для организации плацдарма и разворачивания полноценной войсковой операции. Однако одного воспоминания про монструозный БТР-крепость хватало. Когда он подробно его описал жнецу, торговец тоже согласился, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Почти часа медленно пробирались на юг, объезжая редкие строения или поселки, зачастую двигаясь прямо по полям. или сквозь небольшие рощи. Буханки загружены в основном стволами и боеприпасами, но после первого же боя уж жнеца заквакала жаба. С такими стрелками он к точке приедет басым и нищим. Из лотерейщика достали всего четыре спарана и горошину. Это точно не отбивало затрат боекомплекта, только к их тройке не было претензий. Вскоре действительно выехали в степи с проплешинами черноты. Вот тут уже взяли разгон и, не особо скрываясь, погнали по трассе с удобным наклоном на запад. С высоты своего гнезда Пал видел все вокруг. Правда, их видно издали, но на такой скорости опасны лишь люди со стрелковым вооружением или очень крутые твари. Несколько вездесущих бегунов не успели добраться до колонны и так остались позади. Все расслабились и в радиоэфире даже понеслись шутки. которые пал и жнец жестко пресекали. Однако помогало лишь на несколько минут. Вот и доигрались. Идущий в авангарде метрах в ста джип хитреца вильнул, а потом почти на месте развернулся, задымив шинами по асфальту в крутом юзе. Холод неуклюже пытался развернуть кустарную спарку назад. Едва у него это получилось, всадил куда-то длинную очередь. Следом вспыхнула струя огнесмеси. «Элита!» Заорал хит в эфир, несясь почти в лоб головной машине. Джип вильнул, в притирку разминаясь с буханкой Тропова, и тот заметил, что позади несется нечто. Массивное, бронированное тело, охвачено пламенем, словно плащом. Но тварь не подумала остановиться. Нет, не элита. Еще нет. Скорее, развитый Рубер. Все произошло так быстро, что среагировать не успел даже Тропов. А его водитель, похоже, впал в ступор. Он даже не пытался ударить по тормозам или свернуть. Так они на полном ходу и столкнулись. Пал успел дать короткую очередь, но без особого успеха. Инстинктивно сжал желваки и мир посерел. А он полетел вперед сквозь свой же пулемет и жестянку автомобильного корпуса. Врезался в тело монстра и как-то увяз в нем. Замедлился, что ли? Опытным путем он выяснил, что заряда дара хватает на 20 секунд без преодоления плотных сред. Дальше все не так ясно. Однако, чем плотнее препятствие, тем оно прохладнее ощущается. Тут же пал, словно в студенную воду после бани влетел. Глаза окутала темнота, но через мгновение прорезался свет. Голова пролетела сквозь монстра. Очень похоже. Потому как и болезненный озноб стал проходить, точнее быстро спускаться к ногам. По наитию тропов вышел из призрачного состояния, когда морозец остался лишь в пятках. И тут же пожалел об этом. Тело швырнуло и закрутило с такой силой, что он перестал понимать, где вверх, а где низ. А потом сознание погасло от удара о землю.